«Так», — сказал король, — «стало быть, может». «И что тогда?» «Если после долгого, затянувшегося на несколько дней, без памятства она умрет, надо будет сжечь тело и как можно скорее». Фольтест нахмурился. «Однако не думаю», — добавил Геральд, — «чтобы до этого дошло. Для верности я дам вам государь. Несколько советов, как уменьшить опасность. Уже сейчас? Не слишком ли рано, Мэттер? А если уже сейчас, прервал ревянин. По-всякому бывает, государь. Может случиться, что на утро вы найдете в склепе расколдованную принцессу и мой труп. Даже так, несмотря на разрешение на самооборону которое похоже, не шибко тебе и нужно Это дело серьезное, государь. Риск очень велик. Поэтому, слушайте, принцесса должна будет постоянно носить на шее сапфир. Лучше всего инклюз на серебряной цепочке. Постоянно, днем и ночью. Что такое инклюз? Сапфир с пузырьком воздуха внутри. Кроме того... В камине ее спальни надо будет время от времени сжигать веточки можжевельника, дрока и орешника. Фольтест задумался. — Благодарю за советы, мэтр. Я буду придерживаться их, если... А теперь слушай меня внимательно. Если увидишь, что случай безнадежный, убей ее. Если снипишь заклятие, но девочка не будет нормальной, если у тебя возникнет хотя бы тень сомнения в том, что все прошло удачно, убей ее, не бойся меня. Я стану на тебя при людях кричать, выгоню из дворца и из города ничего больше. Награды, разумеется, не дам. Ну, может... Что-нибудь выторгуешь? Сам знаешь у кого?» Они помолчали. «Геральт». Фольтест впервые назвал ведьмака по имени. «Слушаю. Сколько правды в слухах, будто ребенок родился таким только потому, что Адда была моей сестрой». «Немного. Порчу надо навести. Чары не возникают из ничего». Но, думаю, ваша связь с сестрой послужила поводом к тому, что кто-то бросил заклинание, а значит, и причиной такого результата. Так я и думал. Так говорили некоторые из посвященных, правда, не все. Геральт, откуда все это берется? Чары, магия? Не знаю, государь. Посвященные пытаются отыскать причины таких явлений. Нам же, ведьмакам, достаточно знать, что их можно вызывать сосредоточением воли и знать, как с ними бороться, убивая, как правило. Впрочем, чаще всего за это нам и платят. Мало кто требует снять порчу. В основном люди просто хотят уберечься от опасности. Если же у чудища на совести еще и трупы, то... Присовокупляется стремление Отомстить за содеянное Король встал, прошелся по комнате Остановился перед висевшим на стене Мечом ведьмака «Этим?» — спросил он Не глядя на Геральта «Нет, этот против людей» «Наслышан» «Знаешь что, Геральт? Я пойду с тобой в склеп» «Исключено!» Фольтест повернулся, глаза сверкнули. «Тебе известно, колдун, что я ее ни разу не видел, ни при рождении, ни позже. Боялся! Могу ее уже никогда не увидеть, верно? Так имею я право хотя бы видеть, как ты будешь ее убивать?» «Повторяю, исключено!» Это верная смерть, и для меня тоже. Стоит мне ослабить внимание, волю нет, государь. Фольтест отвернулся и направился к двери. Геральту показалось, что он уйдет, не произнеся ни слова, без прощального жеста, но король остановился и взглянул на него. «Ты вызываешь доверие», — сказал он. Хотя и знаю, что ты за фрукт. Мне рассказали, что произошло в трактире. Уверен, ты прибил этих головорезов исключительно ради рекламы, чтобы всколыхнуть людей и потрясти меня. Я уверен, ты мог столковаться с ними, не убивая. Боюсь, мне никогда не узнать, идешь ли ты спасать мою дочь или же убить ее». Но соглашаюсь на это. Вынужден согласиться. Знаешь почему? Геральт не ответил. Потому что, сказал король, думаю, она страдает. Правда? Ведьмак проницательно посмотрел на короля, не подтвердил, не сделал ни малейшего жеста, но Фольтест знал, знал ответ.